Глава восьмая. Комната девочек находилась сразу после мальчиковой. Просторная, светлая. На стене с южной стороны замка разместили окна, достаточно высокие, чтобы дети не смогли причинить себе вред, вздуматься им залезть туда. Деревянный пол был полностью застелен толстыми коврами, чтобы было теплее и мягче падать. Кровати из темного дерева были отшлифованы так, чтобы ни одна щепка не поранила нежную кожу. Пушистые теплые одеяльца укрывали кроватки, на которых были уложены тряпичные куклы в нарядных платьицах. Несколько ярко раскрашенных деревянных солдатиков выстроились на полке, явно принадлежали когда-то братишкам и сейчас красовались на самом виду как трофей. Там же миниатюрный замок с башенками и подъемным мостом с деревянными фигурками жителей. Были спрятаны и мечи, почти как настоящие, с рукояткой, обтянутой кожей. «Какой красивый!» Не смогла удержаться любой самым настоящим игрушечным замком. «Папа сделал!» – сообщила Эдана, переставляя маленькую жительницу поближе к мостику. «Папа у вас замечательный», – произнесла, удивляясь такой потрясающей, изящной и тонкой работой. «Я отдала Ирвину мечи», – прервала нас Мэйди, уже успев сбегать к братьям и вернуться, пока я увлеченно рассматривала игрушки и комнату. Комнату, которая, несомненно, была сделана с любовью, чтобы детки чувствовали себя здесь в безопасности, получая удовольствие от игры». Волшебный, полный интересных и прекрасных мест уголок мог создать только такой человек, который думал как ребенок, мастеря комнату со всеми сокровищами, которые наверняка и ему когда-то доставляли удовольствие, зная, что Мэйди и Идане здесь обязательно понравятся. «Отлично. Мне потребуется немного времени», – задумчиво проговорила, оглядывая помещение, наконец нашла, что мне нужно. «А вы пока освободите прекрасную принцессу, запертую в башне, которую похитил злой маг». «Кто такой маг?» – тут же спросила Мэйди. «Ну, волшебник? Ковдун?» Накидала другие варианты, но, заметив на наличиях девочек недоумение, поняла, что магии в этом мире нет, или магии здесь называются по-другому. «Тогда дракон?» «Кто?» – спросила Идана, подняв в удивлении брови. «Ящерица огромная и крылатая». «А, Маргул!» – сознанием дела кивнула Мэйди. «У нас его нет, папа обещал принести». Хм, «Настоящего?» – запнулась от растерянности, представив, как Ирвин приносит маленьким девочкам в комнату труп дракона, ну или Маргула. «Нет!» – звонко рассмеялись девочки – «Из дерева вырежет, а дядя Дункан покрасит!» «Напугали! Я уже себе представила это ужас!» Хихикнула, продолжая готовить подсказки для квеста. «Мне останется только дописать, где именно скрывается та или иная записка, и найти что-то похожее на кристалл, который непременно разнесет замок на мелкие камешки, если мы его не обезвредим». «А что ты делаешь?» полюбопытствовала Идана, вытянув шею, так и не начав спасать принцессу. «Игру? Очень интересно, но мне нужно будет выйти ненадолго из комнаты и подготовиться», загадочно проговорила, дописывая последний листочек. «В конце концов, и пяти подсказок пока хватит. Замок я не знаю, и тайные места тоже». «А Ирвину и Крейгу можно рассказать?» «Конечно, почему нет?» хмыкнула я, понимая, что девочкам очень хочется похвастаться. «Ну, все, я пошла, скоро вернусь, и мы начнем спасать замок от злодея». Мэйди и Адалина, вытаращив глазенки, завраженно следили за моими руками, пока я собирала на маленьком столике бумаги и карандаши, наличие которых меня очень порадовало, и в предвкушении чего-то новенького так и не притронулись к замку, а усевшись рядом с ним, замерли в ожидании». Так что покинула комнату, я чуть ли не бегом, понимая, что слишком задерживаться не стоит. Как спрятать записки в замке, где я почти никого не знаю, и меня наверняка не все, я не представляла. Самое идеальное – это найти Дункана и спросить у него, он показался мне адекватным, ну или Ирвина, надеюсь, он не будет снова рычать. Идя по коридору, прислушиваясь к звукам, рассчитывая распознать знакомые голоса. Но все было четно. Влетев в покое временно, выделенное для моей светлости, я бегом взглядом окинула огромное помещение в поисках подходящей для кристалла вещицы. К моему сожалению, ничего не обнаружила. «Что ж, может, на кухне найду?» Пробормотала, заглянув в стол. «Ну и там ничего интересного, кроме бумаг, карандаша и перьевой ручки». Выскочив в коридор, поспешила на кухню, заглядывая по пути в запертые двери, прежде постучав, но либо они были заперты, либо в покоях никого не было. Сбежав по лестнице, очутилась в просторном холле. Я на пару минут задержалась. Вечером мне было не до экскурсии, и сейчас с изумлением запрокинув голову, я разглядывала замок. Замысловатый барельеф под потолком обрамлял весь периметр холла. Огромные окна с яркими витражами, пропуская через себя солнечный свет, создавали волшебную сказку. Старинное оружие, висящее над огромным камином, гобелены со сценами охоты, массивные лампы на стенах и два больших ковра на мраморном полу с потрясающе красивым орнаментом. «Можно было еще долго любоваться этой стариной. В прошлой жизни мне не довелось побывать в таких местах, но меня ждала ребятня, и стоит поторопиться и выполнить свое обещание». «Елена?» – удивленно воскликнула Игебел. «Отложив нож, тут же справилась ваша светлость. Что-то изволите?» Две помощницы тут же быстро склонили голову в знак приветствия и замерли в ожидании приказа. «Хм, Игибель. Хотела было высказаться, но решила, что не стоит, сейчас все равно это бесполезно. Вот приедут из клана Фергуса, скажут, что я не Катарина, и тогда разберемся, светлость я или нет. Поэтому просто попросила. «Помогите, пожалуйста, организовать игру для девочек». «Что?» – с недоумением на меня взглянула кухарка, покосившись на Нетту. «Мне нужны печенье или булочки, но лучше, конечно, пирожные с воздушным кремом». «Печенье есть». Рассеянно пробормотала игибель, пододвигая ко мне закрытую банку. «Отлично!» – кивнула, прежде заглянув в нее. «А еще нет чего-нибудь похожего на блестящий или стеклянный камень?» «Нет», – покачала головой в конец ошеломленная кухарка. «Кажется, я ее напугала». «О, кувшин и компот ягодный!» «Скажу, что это зелье, и если его не выпить...» то оно начнет бурлить и взорвется, обмажет замок в липкой жиже и на его сладкий запах слетятся пчелы и прочие кусачие насекомые. Выполила я радуясь своей находчивости. Хм, ваша светлость может господину Ирвину сказать об этом? Он разберется, промямлила Игебуль, вытаращив на меня глазище. Помощницы давно уже находились у двери, готовясь сбежать. «Это игра для деток, хотя помощь Ильвина не помешает, не подскажете, где он?» В дворе был, а господин Дункан в кабинете еще, кажись», просипела Игибль с явным облегчением в голосе. «Замечательно, а кабинет где?» обрадованно воскликнула, все же с Дунканом проще договориться. «Нет-то, проводи ее светлость», не дала сбежать девушкам кухарка, сурово взглянув на трусих. Кабинет находился на первом этаже, так что напуганной служанке долго идти со мной не пришлось. И как только нету указала на нужную дверь, девушка тут же сбежала. Хм, ничего вроде страшного не говорила. Неопределенно пожала плечами, пару раз стукнув по двери. Попыталась открыть ее, но держа в руках кувшин с компотом и банку с печеньем, это оказалось непросто. «Елена?» – удивленно воскликнул Дункан. Стоило только распахнуть дверь. «Как хорошо, что ты здесь!» Обрадованно выдохнула. «Можно на пару минут тебя отвлечь? Очень надо». «Да», – растерянно промычал мужчина, чуть отодвигаясь, чтобы я могла пройти. «Я ненадолго», – пообещала Дункану, замерев на пороге, потрясенно уставилась на огромные стеллажи, уставленные книгами. Два больших стола напротив каждого стояло по массивному обтянутого тканью винного цвета кресла и снова на одной стены оружие напомнила себе Дункан, с добродушной усмешкой посматривая на меня. «А, да, посмотри, пожалуйста!» Сунула в руки записки, замерла в ожидании вердикта. «Я с ножками, но не хожу, со спинкой я, но не лежу, садитесь вы, а я стою». Прочитал вслух мужчина, с тревогой взглянув на меня, спросил. «Что это?» «Стул!» На автомате ответила я, судорожно размышляя. «Значит, говорить на их языке могу и писать тоже. Те буквы, что выводила моя рука, точно не неведомые закорючки, а самые настоящие. Да как это возможно? Надо проверить, умею ли я читать». И сунув в руки недоумевающего мужчины кувшин и банку, я рванула к стеллажам и, открыв первую попавшуюся книгу, с легкостью прочла пару строк. «И читать». Подытожила рассеянным взглядом, посмотрела на Дункана, на кувшин, подсказки и вспомнила, зачем я вообще пришла. «Игра! Девчонки же ждут!» «Дункан, мне нужна твоя помощь! Видишь, это записки, в них подсказки. Их необходимо спрятать в замке, так, чтобы было просто найти детям». «Зачем? Будем отважно спасать замок от пчел, и нападение вот-вот случится». «Ты, между прочим, держишь в руках взрывоопасный компот», – улыбнулась оторопевшему мужчине. «А можно мне спасти замок от опасности?» – тут же попросил Дункан, сунув нос в кувшин. «Не знаю, как тебе удалось забрать земляничный компот у Игибель, но я в восхищении». «У нее не было выбора», – рассмеялась я. «А играть тебе с детьми нельзя. Ты же прятать будешь». «Пошли, я и так задержалась, а Мэдди и Дана ждут». Когда ты успела-то? потрясенно воскликнул Дункан, следя за мной. Может быть, когда-нибудь и расскажу, загадочно ответила, поднимаясь на второй этаж.